Ах, мадам, сказал молодой человек с упрёком, звучавшим скорее грустно, чем езвительно. Вы предаёте меня, нарушив ваше слово. Это нехорошо. Что бы вы сказали, если бы я вздумал за это отомстить вам, рассказав? Мстить вы не будете, де мой, прервал его Генрих, пожимая ему руку. Во всяком случае, сначала выслушайте, что я скажу. Мадам, обратился к Генрих к королеве. Прошу вас, позаботьтесь, чтобы никто нас не подслушивал. Генрих только успел сказать последнее слово, как вошла перепуганная Жиона и сказала Маргарите на ухо нечто такое, от чего она вскочила со стула и побежала за Жионой. В это время Генрих, не обращая внимания на то, что вызвало Маргариту из её комнаты, осмотрел кровать, проход между кроватью и стеной, обои и выстукал пальцем стены. Демои, напуганный такими подготовительными действиями, также приготовился, попробовав, свободно ли выходит шпага из ножен. Маргарита выйдя из спальни, бросилась в переднюю и столкнулась лицом к лицу с лямолем, желавшим во что бы то ни стало пройти к королеве Маргарите, несмотря на все уговоры Жиёны. За лямолем стоял Коконас, готовый помочь ему пройти вперёд или прикрыть отступление. "А, это вы им съеда лямоль", воскликнула королева. "Но что с вами? Почему вы так бледны и так дрожите?" "Мадам, «Сказала Жейона, мсье де ля Моль, так сильно стучал в дверь, что я, вопреки приказанию вашего величества, была вынуждена отворить». «Ого! Что это такое?» — строго спросила королева. «Она сказала правду, мсье де ля Моль. Мадам, дело в следующем. Я хотел предупредить ваше величество, что какой-то незнакомец, кто-то чужой, быть может, вор, проник к вам в моем плаще и в моей шляпе». «Вы сошли с ума, Мсье! На ваших плечах я вижу ваш плащ, и да простит мне Бог, если я не вижу вашей шляпы у вас на голове, хотя вы разговариваете с королевой!» «О, простите меня, мадам, прошу вас!» — воскликнул Лямоль, срывая из себя шляпу. «Бог мне свидетель! Это не от недостатка уважения!» «Нет, а от недостатка доверия, не так ли?» — сказала королева. — Что же делать, — ответил Лямоль, — когда у вашего величества находится мужчина, который проник к вам, прикрываясь моим костюмом, а, быть может, кто знает и моим именем? — Мужчина? — повторила Маргарита, нежно сжимая руку несчастному влюбленному. — Мужчина? — Вы очень скромны, Мсье де Лямоль. Загляните в щелку между портирой и стеной, и вы увидите не одного, а двух мужчин. Маргарита немного отодвинула бархатную, шитую золотом портьеру, и Лямоль увидел Генриха Наваррского, беседующего с человеком в вишневом плаще. Коконас, принимавший участие в этом деле, как будто оно касалось его самого, тоже заглянул и узнал Де Муи. Оба друга были ошеломлены. Теперь, когда вы успокоились, как я надеюсь, сказала Маргарита, встаньте у входной двери и не пускайте, милый мой Лямоль, никого, хотя бы ценой вашей жизни. Если кто-нибудь подойдёт даже к площадке лестницы, дайте знать. Безвольно и покорно, как ребёнок, Лямоль вышел, переглядываясь с Пимонцем, и оба стали перед закрытой дверью всё ещё озадаченные, прыщатч. Где мой? Не доумевай, сказал Кокунас. Генрих прошептал Лямоль. Где мой в таком же вишнёвом плаще, с таким же белым пером, как у тебя, и так же размахивает рукой, как ты? Да, но раз тут дело не в любви, то несомненно в каком-нибудь заговоре, сказал Лямоль. Ах, дьявольщина! Вот мы и влипли в политику, проворчал Коконас. Хорошо, что в этом не замешаны герцогиня Новерская. Маргарита вернулась к себе в комнату и села рядом с двумя собеседниками. Отсутствие её длилось не более минуты, и она хорошо воспользовалась этим временем. Жиён на страже у потайного хода, и два дворянина на часах у главного входа были порукой полной безопасности. Мадам, как вы думаете, могут ли нас подслушать? Месье, эта комната обита войлоком, и в ней двойная деревянная обшивка. Всё это обеспечивает её непроницаемость для слуха. Я полагаюсь в этом отношении на вас, с улыбкой ответил Генрих. Затем, обернувшись к Дэми, он шёпотом, как будто у него ещё остались опасения, несмотря на уверение Маргариты, сказал: Послушайте, «Зачем вы здесь?» «Здесь?» — переспросил Де Муи. «Да, здесь, в этой комнате». «Здесь он незачем», — ответила Маргарита. «Это я его затащила». «Вы, значит, знали?» «Я догадалась обо всем». «Вот видите Де Муи». Оказывается, можно было догадаться. Сегодня утром мсье Де Муи и герцог Франсуа были в комнате двух дворян герцога. Вот видите, Дмуи, всё известно. Это правда, ответил Дмуи. Я был уверен, сказал Генрих, что Герцог Калансонский завладеет вами. Это ваша вина, сир. Почему вы так упорно отвергали всё, что я вам не предлагал? Вы отвергали, воскликнула Маргарита. Так я и думала. И вы, мадам, ответил Генрих, покачав головой. И вы, мой храбрый де мой, ей-богу, вы меня смешите вашими негодующими восклицаниями. Подумайте, входит человек и предлагает трон в восстании переворот. Кому? Мне, Генриху, королю, которого терпят только потому, что он покорно склонил голову гугеноту, которого пощадили только при условии, что он будет разыгрывать католика. И после этого мне согласиться на ваше предложение, сделанные у меня в комнате, не обитой войлоком и без двойной обшивки. Святая пятница, вы или безумцы, или дети. Но сир, разве вы не могли подать мне какую-нибудь надежду, если не словом, то жестом, знаком? Где мои? О чём с вами говорил мой шурин, спросил Генрих? Сир, это тайна не моя. Ах, боже мой! Признёс Генрих досадуя на то, что приходится иметь дело с человеком так плохо понимающим его слова. Да я не спрашиваю вас, какие он вам делал предложения. Я только спрашиваю, выслушал ли и понял ли он вас? Он выслушал и понял, сир. Выслушал и понял. Вы это сказали сами, де мой. Плохой вы заговорщик. Скажи я слово, и вы погибли. Я, разумеется, не знал, наверное, но подозревал, что где-то рядом был он. А если не он, так герцог Анжуйский, Карл Девятый или королева-мать. Вы, Дамуи, не знаете стен Лувра. Это о них сложилась поговорка, у стен есть уши. А вы хотите, чтобы я, хорошо знающий эти стены, проболтался? Помилосердствуйте, Дамуи, Вы невысокого мнения об уме короля Наварского. И я поражаюсь тем, что вы так плохо думая о Генрихе Наварском, явились предлагать ему корону. Но сир, возразил доми Когда вы отказывались от короны, вы же могли подать мне знак, тогда бы я не пришёл в полный отчаяние, не считал бы всё потерянным. Ах, святая пятница, воскликнул Генрих, если он подслушивал, то он мог и подглядывать. А погубить себя можно не только словом, но и знаком. «Послушайте, де Муи!» — продолжал король, оглядываясь. «Даже сейчас, сидя с вами рядом, сдвинув стул со стулом, я все же опасаюсь, не слышат ли меня другие!» «Де Муи, повторите мне свои предложения!» Сир в отчаянии воскликнул де Муи. «Теперь я уже связан с герцогом Алансонским».